Глава девяносто Хм. Зашла и закрыла за собой дверь. Как у вас тут рабочий процесс, интересно, поставлен? Извини, пожалуйста, минутку. Зло это сразу видно по лицу. Продюсер звонит в наши кадры и требует заняться вопросом срочного увольнения его нынешней помощницы и быстрым поиском новой. Затем Левин подходит ко мне и крепко обнимает. Представляешь... Завалилась ко мне сейчас в кабинет с истерикой. Оказывается, она с тобой уже пошли слухи в центре. Признавалась в любви, плакала, спрашивала, чем она хуже. И так преданно, отлично работает и вообще во всех отношениях лучше. Стала раздеваться. Я вот иногда поражаюсь, что вообще у людей в головах. Ну, я тоже хотела в любви к продюсеру сегодня признаться. Видимо, что-то не то у меня в голове. Прижалась к Славе покрепче. Нет, ничего не скажу. «Будет моим страшным секретом». «Саш, ты не обиделась?» «А есть на что? Мало ли». Ник рассказывала, что недавно одна фанатка сняла бюстгальтер, кинула в него и полезла на сцену. «Он ведь не виноват?» «Тут, думаю, похожая ситуация, если ты, конечно, не давал девушке повод на что-то надеяться рассчитывать. Например, приглашал пожить у себя дома, постоянно помогал». Заботился, подшучивал, ласково сокращал имя, приглашал в театр, оплачивая наряд. Честно сказать, я, ну, я в некотором роде понимаю, ведь сама, будучи помощницей, еще как по начальнику сохла, а он еще и с Ларой встречался. Но мне даже и мысли не возникало завалиться к шефу в кабинет, что-то предъявлять и сверкать голыми телесами. «Нет, конечно, пойдем выпьем кофе, пусть собирает вещи, я уже сказала ей, что больше не появлялась здесь. Пошли в кафе». Ярослав на меня поглядывает с подозрением, ожидая, похоже, от меня чуть ли не скандала, но я спокойно как танк. Наверное, потому что успела узнать продюсера достаточно хорошо. Уверена, что если бы его действительно заинтересовала другая, он бы это не стал скрывать и сказал прямым текстом. Уже сидя за столиком, Слава поинтересовался. «Сашуль, а ты чего вдруг приехала?» «Соскучилась просто». «Да? И все?» «Ага». «Хорошо. Кстати, хотел тебя спросить вот о чем. Когда ты пригласишь меня на знакомство со своими родителями?» mm, «Так ты с ними и так знаком?» «Да, но скорее в качестве твоего друга. Если уж по центру пошли слухи, что хоть мы все и опровергли, информация о том, что мы вместе не фейк, это может просочиться и в прессу. У родителей наверняка появятся вопросы, вероятно, и сейчас есть. Может, лучше их заранее подготовить?» «Да. Сложный вопрос. Папа с мамой до сих пор думают, что я встречаюсь с Егором. Я им ничего не говорила. «Саша?» «Все равно не совсем понимаю, для чего нужна встреча с родителями. Я их сама по телефону предупрежу и все». «Ты меня стесняешься?» «Нет». «Тогда в чем проблема?» «Ни в чем. Ну, давай съездим в выходные». «Есть все равно сомнения. Нет, я действительно ни капли не стесняюсь Левина, но родители наверняка удивятся, как я быстро молодых людей меняю». «Слав, а как же ты сегодня без помощницы будешь? Сегодня же бумажный день?» Продюсер пожал плечами. «Найдут кого-то среди сотрудников на сегодня-завтра». «Но ведь это надо еще в дела погрузиться. Я сегодня до обеда свободно, хочешь, помогу по старой памяти?» Это я на самом деле хочу под приличным предлогом побыть со Славой подольше. «Было бы здорово», — весело улыбнулся шеф. Вернувшись, располагаюсь в приемной, включая компьютер, захожу в базу и застываю. Спешу к Ярославу в кабинет. «Слав, похоже, Яна удалила всю рабочую базу на компьютере. Контакты, графики, приложения, документацию. Через рабочий планшет показываю, что даже на нем все пусто». «Ах...» Она... Впрочем, неважно кто. Слава мрачно на меня посмотрел. Думаю, программисты смогут восстановить потерянные данные. Мстительная девушка. Ну, если не получится вдруг восстановить, то у меня в личной почте много всего полезного сохранилось. Привычка делать резервные копии данных в разных местах. Частично можно восполнить удалённое, но, кроме новой информации, которая поступила уже при Яне. Открываю с планшета свою почту. О. «А тут письмо от Яны. Десять минут назад пришло». «Не к добру», — весело фыркнул Ярослав. «А может, она извиняется и высылает резервные копии?» «Ну-ну». Открываю письмо и краем глаза вижу, как Левин встает со своего места и становится позади меня. Любопытный. «Ого! Целое сочинение мне Яна написала. Вчитываюсь в сочащиеся ядом строки, и просто-напросто руки начали опускаться». Опущу оскорбление с подробными описаниями меня как плохого, точнее, никакого некрасивого человека. Яна тут еще и по полной сдает Ярослава, сообщая мне, что на роль помощницы меня взяли не потому, что я прошла строгий кастинг на место, за которое бьются десятки девушек, а по протекции самого продюсера. Что квартира, которую я снимала, на самом деле проплачена Левином. Та сумма, которую я за нее платила, это только часть арендной платы что за мной постоянно ведется наблюдение людьми Ярослава, что он чуть ли не купил меня у Макса Орлова и... Дочитать не успела. Слава вытащил у меня планшет из рук. Вот дрянь. Все-таки высказался продюсер. Um, это не то, что я подумала, да? Откуда ей все это может быть известно? Саша. Ярослав садится рядом и сверлит меня тяжелым виноватым взглядом. Здесь очень много приукрашено и утрировано про мое действие. Но я не буду врать, что это неправда. Откуда ей может быть известно многое из того, что здесь перечислено, я не знаю. Но очень скоро выясню». И Ярослав рассказал интересную версию моего прошлого. «Мне казалось, что это я такая самостоятельная. Нашла квартиру, работу, живу одна. А на самом деле полный присмотр. Слава захотел меня к себе в певице еще со встречи на мосту. И примерно тогда все и началось. Слежка в интернете, целое досье на меня. И когда я только разместила свое резюме на соответствующих сайтах и стала подыскивать квартиру, чтобы съехать, это сыграло продюсера на руку. Была подготовлена нужная почва. Присмотр его охраны осуществлялся чисто для моей безопасности, да и, можно сказать, практически не осуществлялся так. Проверяли, жива или нет. От всяких возможных маньяков предположительно могли защитить. Угу. Помимо самого Ярослава. увлеченный своей работой продюсер равно маньяк. Правда, Слава добавил, что позже, после того, как моя популярность сильно возросла, и охрану значительно усилили. В том числе и слежку. Опять же, исключительно для моей безопасности. Вот вопрос с Максом для Левина кажется более тяжелым. Он ведь, похоже, не знает, что Орлов мне уже успел выдать правду матку гораздо раньше. «Саша, извини. Я не прав и не должен был так поступать». Я это сделал даже не из-за того, что опасался, что Макс может увести тебя, как мой проект. Ты мне уже тогда очень сильно нравилась. Больше, чем нравилось. Когда мне сообщили, что Орлов собирается тебя поцеловать. Хорошо, что он согласился на деньги. Можно сказать, ему повезло. Саша? Закрыла лицо руками. Сашенька. Обеспокоенно произносит Ярослав, кладя руку на мои трясущиеся плечи. Пожалуйста, не плачь. «Не могу, не могу вымолвить и слово, меня действительно трясет». «Саша...» Левин отодвигает мой стол, берет в охапку, присаживает к себе на колени и успокаивающе гладит по голове. «Только не переживай так, пожалуйста. Да, я дурак еще тот. А из-за дураков нечего переживать, Саша. Я знаешь, как сильно тебя люблю. Ты даже не представляешь, как». Отняла руки от лица и порывисто со смехом обняла Левина. Из глаз брыжут слезы. Все это время меня буквально душил беззвучный истерический смех. Просто накопилось эмоций, переживаний. Саш, между прочим, Макс сдал тебя уже давно. Ярослав застыл. Ты знала? Почему ничего не сказала? Потому что простила. Любовь ведь она такая. Ты принимаешь человека такого, какой он есть, со всеми его поступками, достоинствами и недостатками. Я не такой уж наивный человек, как может показаться. Я знаю, какой ты. Насколько жестким и властным порой можешь быть, а временами и просто вредным. Каковы особенности твоей работы? Какие методы ты используешь иногда, чтобы добиваться своих целей? Но и знаю, какой ты ответственный, умный, добрый, заботливый, по-своему честный, очаровательный. В общем, давно хотела признаться, что влюбилась в тебя, как кошка. Причем давно. Пыталась игнорировать это чувство, затем боролась с ним. А потом приняла. Однако знала, что ты любишь другую, и моя любовь тебе не нужна. Ярослав взял меня за талию и чуть отодвинул от себя, видимо, чтобы сейчас прямо смотреть в мои заплаканные глаза. Саша, ты серьезно? Куда уж серьезней. Симпатию с твоей стороны я замечал, но чтобы... Видимо, потому что дурак, да. Отрицательно покачала головой. Принимаешь меня, значит, таким, какой есть? Согласно, кивая. Тогда... Ярослав пересадил меня со своих колен прямо на рабочий стол, а сам друг стал передо мной на одно колено. Тогда принимай, пожалуйста, и дальше. Только на официальных основаниях. В шоке наблюдаю за тем, как Ярослав достает из кармана брюк маленькую коробочку, открывает ее передо мной и... Нет, там не брошка. Там очень красивое кольцо. Смотрю на него и не понимаю. Не верю. Саша... Я хотел сделать это чуть-чуть попозже вечером, но чувствую, что сейчас момент как никогда подходящий. Ты выйдешь за меня замуж? К слову, я тоже принимаю тебя такой, какая ты есть, и ты просто восхитительно, волшебно, невероятно. Я вообще не понимаю, как ты меня еще терпишь. А, может, зачем так быстро? Все еще в шоке, как зачарованная, смотрю на кольцо. И да, я опять отчаянно трушу. Такой серьезный шаг. Саша, я уже говорил тебе, во многих аспектах своей жизни я слишком затянул. Я не вижу смысла выжидать. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Чего хочешь ты? Ух ты ж, мамочки. Полный шок. Хочу. А, в смысле, я согласна.